Глава 13. На предложение Дранойца все присутствующие весело расхохотались. Никто ему не верил. Угрозы тоже выглядели жалко. Конечно, в камеры мы видели истребитель, который крутился вокруг Ленкора, но нужно пару десятков таких же машин, чтобы хоть какой-то вред нанести такому исполину. Сразу уходить эти граждане не стали, они всё же подорвали одну из дверей, а когда упёрлись в следующую, то решили отказаться от дальнейшего штурма. Разумеется, они поняли, что внутри кто-то есть. За дверью ещё одну камеру обнаружили. Только искать в таком большом корабле нас было бы глупо. Даже если все двери подорвут, то мы можем расползтись по всему Ленгору, как тараканы, вытаскибай нас потом из всех щелей. На планете всё ещё вспыхивали короткие схватки, добивали обороняющихся. Но в целом всё было кончено. Дронаицы даже показательные казни устроили. Около сотни солдат, взятых в плен, казнили за то, что сразу не сдались. Причём показывали это всем желающим по новостным каналам в прямом эфире. Было тут и такое. Вскоре новое объявление от администрации поступило, а ради сохранения жизни людей всех эвакуируют с планеты. Вроде бы, как тут снова могли начаться боевые действия. «Все, рабов вывозить начали», — сделал вывод Лив. «Может, и правда наши на подходе?» «Что-то задерживаются, должны уже тут быть». «А что наши власти делают с захваченными пленными?» — с людьми, уточню я. «Ничего». — пожал плечами мужчина. — Солдат обменивают на своих, если такие есть, а люди просто начинают жить по нашим законам. Как-то так. Хотя обмены редко производят. Наши, как правило, особо в плен никого не берут. Вскоре поисковые отряды резко возросли в количестве. Мимо нашего линкора то и дело проводили пойманных людей. Враги планету покидать не собирались, и что-то мне подсказывало, что они тут надолго. Кто его знает, может, вообще перемирие заключили. А мы тут наши войска ждём. Связи с внешним миром по-прежнему не было, продовольствие тоже как-то быстро заканчивалось, а помощи как не было, так и нет. Как мы не растягивали еду, но долго так продолжаться не могло. Сидеть годами в пленуcore не могли, просто не рассчитывали на подобное. Все понимали, что положение наше так себе. Так что Лив собрал своих подчиненных, да и меня тоже позвал на совет. «Похоже, наша армия не придет», — сообщило нам очевидное. «Сейчас всех гражданских с планеты вывезут, а потом и до нас доберутся». «Я в рабство не пойду», — тут же заявил один из мужчин. «Лучше сдохнуть. Ты уже об этом говорил, тут никто рабом становиться не хочет». «И как вы сбегать с планеты планируете?» перевёл я разговор в нужное русло. Нам требуется корабль, да не простой истребитель, а с гипердвигателем. С гипердвигателем точно добыть не получится, вздохнул Лив. А вот простой истребитель можно попытаться захватить. Сядем на него, попытаемся вырваться в систему, а там я запрошу эвакуацию. Как захватывать будем? К беседе подключилась Инга. Ну да, не бросим же мы их тут в рабстве или помирать с голоду. План, конечно, так себе, но может получиться. Только тут без вашей помощи и помощи детей не обойтись, вздохнула Инга. Это был не план, а самоубийственная авантюра, на мой скромный взгляд. Инге с несколькими детьми и своим сыном должно было выйти наружу. Над нашими головами то и дело пролетали истребители. Как раз разыскивали вот такие вот группы. В общем, женщина должна была сделать вид, что всё, сдаётся, детей у неё полно, а кушать нечего. Истребитель садится, они с десантами были. Люди из него выходят, не видя нас. Мы убиваем охрану и захватываем судно. В том, что попытаются захватить группу людей, я не сомневался, как и в том, что есть возможность перебить охрану, проблема была в другом. А зачем пилоту выходить наружу? спросил я. Он явно останется внутри, а когда увидит, что его люди перебили, просто взлетит и перебьёт нас с воздуха. Пилотом займусь я, заверил меня Лив. Никуда не улетит, будь уверен. Да и вообще, критиковать я сам умею. Предложи что-нибудь своё. А почему захватом разбежавшихся людей занимаются тыловые службы? снова задал я вопрос. Лив на это напирал, мол, перебить не составит труда. Этим тварям тоже нужно дать долю, ухмыльнулся мужчина. Знаешь, что в первую очередь сделают, когда нас захватят? Заберут все деньги и всё ценное. Поэтому так стараются разыскать людей. Никто ничего более толкового предложить не смог, так что началась подготовка. Мы установили в пробоине корабля турели, а вось повезёт, и самолёт сядет так, что окажется на линии огня. Самосуд на них повредить не смогут, а вот людей покрошат. Всё несколько раз обговорили, да и детям вдолбили в голову, чтобы на землю падали едва только начнётся стрельба. Оружие мужчинам вернули. В назначенный день я выгнал всех со склада и активировал турели, которые тут находились. Причём чип спрятал снаружи, не понёс с собой. Всё время работал, так что не хотелось, чтобы результаты моих трудов кто-то присвоил себе. Слишком много народу знает, что тут находится. Кстати, комнаты, ради которых пришлось покупать взламывающее устройство, были почти пусты. Несколько запчастей высокого класса имелись и всё на этом. Даже не знал, для чего они нужны. Теперь вся команда знала, что будет, если они сюда сунутся. Надеюсь, энтузиастов не найдётся. Правда Инга напомнила мне, что часть имущества ей принадлежит. Например, те же дроиды, с которыми она сюда пришла. Пообещал, что при случае всё верну женчине. Наш план почти удался. Так всё удачно пошло, что я даже поверил, что вскоре мы будем в безопасности. Инги и нескольким ребятишкам пришлось ждать всего минут 20, как нагрянули дронойцы. Всё случилось так, как говорил Лив. Мы не первая группа, которую эти сволочи забирают. Наверное, поэтому расслабились. Они нам даже немного помогли. Приказали всем лечь на землю и развести руки в стороны. Приказ выполнили, после чего я активировал турели, да и сам начал стрелять. Самолёт сел так, чтобы видеть пролом, из которого вышла Инга с детьми. Тот мой охранник тоже угадал. Нам Очень сильно повезло, что истребители не могут стрелять, когда стоят на земле. Нужно немного подняться в воздух. Наверняка пилот видел всё, что происходит. Он начал отрываться от земли. Правда, высоко подняться ему не дали. Истребитель вздрогнул, завалился на бок. Думал, что сейчас упадёт, но нет. Машина выровнялась и покачиваясь из стороны в сторону, опустилась на землю. Мы со всех ног рванули к самолёту. Без потерь не обошлось. Один из охранников Инги лежал с простреленной головой. Впрочем, скорбеть после будем. А сейчас требуется вносить ноги. Рассевшись по креслам, закрепили ремни безопасности. За штурвалом уже сидел Лив. Надо сказать, пилот из него так себе. Неуверенно вёл машину, явно на лёд очень маленький. Не успел я порадоваться такому удачному завершению авантюры. Как лиф резко бросил машину в сторону, а потом стал вертеться, как куश्नосковое ради, судя по нескольким ударам, которые мы почувствовали. За нами тут же увязалась погоня. Взрение быстро закончилось. После нескольких попаданий все почувствовали, что машина начала снижаться. А потом мы обрушились с небес на грешную землю, после чего моё сознание померкло. Очнулся я Когда меня выволакивали наружу, побег не удался, сразу стало понятно. Мою тушку без церемонно тащили дровоницы. Успел заметить, что часть людей всё ещё в креслах сидят, тоже потеряли сознание. Больше всех досталось детям. Меня простым человеком не назовёшь, как и остальных совершеннолетних людей. Чипы накладывают свой отпечаток, но всё равно сознание потерял. Что говорить про них? Тот самый парень, который сказал, что в плен живым не дастся, всё же добился своего. Похоже, сознание он не потерял, так что даже успел дать бой, судя по тому, что лежал убитым с плазменной винтовкой в руках. Следом за мной вытащили и начальника моей охраны, тоже живого. Он на какое-то мгновение пришёл в себя и тут же вцепился в ногу одному из дроноицев. Видно надеялся, что убьют. Надежды не оправдались. Ему просто что-то вкололи в шею, и все на этом успокоился. На улице кого-то жестоко избивали, похоже, еще одного из охранников. В пятером били, сволочи. Правда, он несколько раз умудрялся подняться на ноги и даже отвечал, но его быстро валили, и избиение продолжалось. Меня тоже хотели как следует отпинать, да только не учли, что состояние и без того скверное было. Так что сразу же после первого удара по голове сознание милосердно покинуло меня. Очнулся я в каком-то ангаре, почти голый. Всё сняли с волочи. В тускло освещённом помещении я был не один. Рядом сидел Лив, ему здорово нападали и избили. Детей и женщины с нами не было. Из знакомых Я, Лифф и два его бойца. Остальных из нашей группы не увидел. «Очнулся», — мужчина осмотрел мое лицо. «Как себя чувствуешь?» «Замечательно», — усмехнулся я. «Порадуйте меня. Скажите, мы сейчас в полной безопасности и скоро нас отсюда заберут». «Мы сейчас в полной безопасности и нас скоро отсюда заберут», — послушно повторил мужчина. «Мы на рабские бои отправимся, а вот куда тебя засунут, пока не знаю. Они сейчас считают, что ты тоже простой наемник». «Есть какие-нибудь гениальные планы побега?» — уточнил я. «Согласен на любую авантюру». «Отсюда не сбежишь», — ухмыльнулся Лив. «А дальше посмотрим». «Мы тебя своим стажером назвали, может, поверили». «А вы уже свои данные показали?» «Разумеется, не очень хотелось, чтобы мне кисть руки отрезали. Да и ты особо гонор свой не показывай, если пытки не любишь», — предупредил меня Лив. «Тебе очень сильно повезет, если не узнают, что являешься инженером. В противном случае шанса на возвращение домой у тебя не будет». «Так и у вас тоже», — напомнил я. «Мы наемники», — пожал плечами мужчина. «Может, повезет, и нас свои выкупят». Только и всего, если мы им нужны, эти скоты не слишком много попросят. Так может вы и за меня договоритесь? Всет всё равно постоянно глушить не будут, обрадовался я. Я отдам долг. Напоминать этому мужчине о том, что они вроде бы моя охрана и должны меня защищать, не стал. Опять же, предлагал ему уйти с планеты, но нет, этот дзятел знает лучше всех. Из-за этого попали в такую ситуацию. Мы делали всё, что могли. Мужчина как будто прочитал мои мысли. Кто же знал, что наши войска торопиться отбивать планету не станут. Кстати, именно я сказал, что ты наш стажёр, а не выдал тебя со всеми потрохами. Благодарю, не смог сдержать её хидства я. Только вот конфиденциальность ваша организация гарантировала. За это большие деньги платить приходится. Приходилось, поправился я. Придумаем что-нибудь, вздохнул Лив, с какой-то жалостью посмотрев на меня, что мне сильно не понравилось. Когда наёмники смотрят с жалостью, то это немного напрягает. Я знаю, что делать, вдруг подал голос один из его бойцов. Просто будешь терять сознание, когда за тобой приходят только и всего. И как мне это делать прикажешь, спросил я. Не переживай, есть одна идея, усмехнулся парень. Это мне в охрану такие ишаки достались, или все наёмники такие. Нас никто не связывал. Так вот, когда вечером к нам хотели подойти, этот недоумок треснул мне затылком об ангар, от чего и основа потерял сознание. Нас тут в лечении особо не баловали, так что самочувствие не сильно улучшилось. Так, лишь бы не подохли. Да и слабо верилось в то, что мой счёт обнулить не захотят. Приведут в чувство и всё. Если же план сработает, а выкупник то платить не будет, то подыхать на арене под вопль радостной толпы мне совсем не хотелось, даже за компанию с этими идиотами. В следующий раз я чнулся в медицинской капсуле. Как позже выяснилось, придурок мне голову проломил, и хорошо, что до мозга не достали. Впрочем, учитывая мои приключения, возможно, мозга у меня вообще нет. Сейчас самые продвинутые технологии Это что-то вроде геля, куда помещают больного. Капсулы использовали в том случае, когда клиентов слишком много, например, как тут. Это более устаревшие технологии, но всё равно эффективные. Я едва я только пришёл в себя, как крышка стала подниматься. На меня уставился уставший медицинский работник. "Влась, что разлёгся?" проворчал он. "Распрашивать, с чего это так расчедрились на капсулу?" не стал Впрочем, вскоре и без моих вопросов всё прояснилось. Покажите мне, молодой человек, свои достижения, приказал он. Только не надо глупости делать, если не хотите проблем. Смотрите, вздохнул я и показал требуемое. Кстати, мой считыватель был на руке, не забрали в отличие от других вещей. Но надо же, не собрали придурки, усмехнулся мужчина и с любопытством посмотрел на меня. Мастер-инженер пятого класса. Точно так, кивнул я. Они взяли мне какой-нибудь халат, как-то неудобно вот так перед вами стоять. Вон, на кресле возьми, сказал мне мужчина, а когда я выполнил его требование, уселся за стол. Все так же ошверляли меня взглядом, от чего стало неуютно. Ты откуда такой взялся? через минуту спросил он. Сопля, к 21 году является мастером-инженером пятого класса. Такого не бывает. Бывает, но очень редко, ответил я. А мы где? Где мои товарищи, которые тебе голову проломили? Ты про них? Да они тебе не товарищи, а наёмники. Только не говори, что ты самый из них, усмехнулся он. А тебя в медицинский блок поместили, когда эти трое идиотов стали орать, что ты являешься инженером. Идиоты, вздохнул я. И всё какие, хохотнул мужчина. Есть люди науки, как мы с тобой, которые что-то творят, а есть вот такие наёмники, им бы лишь всё разрушать. Куда меня теперь? Солдата заберут, ты ценная добыча. Тебя можно будет дорого продать, особенно когда узнают, чего ты достиг за короткое время. Продать, повторил я и поморщился, как какое-то животное. Так и есть. Мужчина как-то резко погрустнел. Ничего страшного. Если будешь хорошо работать, так можешь стать гражданином Дронайского звёздного объединения, как я. Вы тоже рабом были? уточнил я. Был, кивнул мужчина. Так может меня выкупить у этих вояк, или вам подобное не по силу? Сам об этом подумал, но солдаты запросят очень большие деньги, а у меня их нет, особенно когда узнают, что ты инженер. Так бы с радостью помог вам молодой человек. Да и любопытно, как дальше твоё развитие пойдёт. Впрочем, есть одна мысль по этому поводу, какая уточнил я. Давай лезь обратно в капсулу, улыбнулся он. Будешь дальше болеть. С мозгом у тебя всё плохо. А этих идиотов скоро отправим с планеты, так что могут и получше договориться. У меня немного денег есть, сообщил я ему. Могу их вам перевести, всё равно заберут. Давайте, лезь неми не будут. Кем он мужчина, после чего я перевёл ему целых 2 миллиона? Мне забрали? удивился он. Всегда бессознание был, пожал я плечами. Мужчина меня снова поместил в капсулу, а потом что-то вколол, от чего я ничего не видел, зато всё прекрасно слышал. Скорее на самом деле за мной пришли. К сожалению, о чём говорили, было слышно плохо. Только редкие фразы про то, что я скоро помру и вообще мозг сильно повреждён. Так что запросто могу стать идиотом или овощем. Сильный ударный флот собирали очень долго, хотя многие знающие генералы и адмиралы были в курсе того, что медлить нельзя. Какими силами располагает противник, уже были в курсе, как и то, что сил выбить их из системы хватало. Только вот приказ от президента почему-то не поступал нет отговорки, что нужно собрать все возможные силы. Само собой, после прихода мощного флота к планете Араксия, почти вся неприятельская армия уже покинула её. Несколько миллиардов человек попали в плен, по сути, в рабство, а обменивать их было не на кого. Конечно, теперь уже флот свободной галактической зоны вторгся на Дронойскую территорию. Но время было потеряно, людей уже не вернуть. К тому же, пограничные системы были хорошо защищены, так что брать планету штурмом это нести огромные потери. После того, как население узнало о провале по спасению людей по всей свободной зоне, прокатились акции протестов против действующего главы государства, сопровождающиеся поджогами и погромами. Дошло до того, что верховным командующим было приказано армии навести порядок силой оружия, если по-хорошему не успокоятся. Армия порядок навела, взяла штурмом центральную планету государства вместе с дворцом главы государства и свергла власть, заявив, что пока на территории свободной зоны руководить будет военная администрация.